Двенадцатое. В предыдущем изложении уже не раз встречалось имя Гильберта. После смерти Планкары вряд ли кто-либо мог оспаривать у него первое место среди математиков. Давид Гильберт родился в 1862 году в кёнигсберге круглая скобка, ныне Калининград, конец круглой скобки. Там же учился в университете и в этом университете после защиты диссертаций в 1885 году был доцентом круглая скобка с 1886 по 1892 год конец круглой скобки и профессором в скобках по 1895 год с 1896 года и до своей кончины гильберт профессор бютенгенского университета славу которого он поддержал и умножил в последние годы своей жизни гильберт в скобках «умер» в 1943 году, тщетно пытается оградить Гетингенский университет от фашистских и фашистовающих наркобесов. Сноска первая. Сначала первой сноски. О жизни и творчестве Гильберта смотри. Рид К. Бильберт с приложением обзора Германа Вейля Математических трудов Гильберта. Москва. Наука. 1977 год. Конец первой смазки. Страница 287. Первый крупный результат Гильберта, в скобках, в 1888 году, относится к популярной тогда теории инвариантов. Для многочисленных работ того времени по теории инвариантов характерны громоздкие алгебраические выкладки. Такая, впрочем, хорошо разработанная техника требовала немало усилий, чтобы доказывать сравнительно частные случаи некоторых общих положений, составляющих истинную сущность теории. Гильберт доказал эти общие положения, почти не прибегая к вычислениям. Неудивительно, что один из авторитетов того времени, П. Гордон, В скобках 1837 по 1912 годы, познакомившись с работой Гильберта, воскликнул «Это не математика, это теология!» В последующие годы Гильберт занимался как алгеброй, так и теорией чисел. В классическом обзоре по теории алгебраических чисел, представленном немецкому математическому обществу в 1895 году, он дал стройное изложение этой восходящей Гауссу теории. Страница 288. Ее разрабатывали главным образом в Германии. Усилиями Дерехле, Куммера, Кроникера, Дедекинда, позже Минковского, была создана законченная теория делимости для числовых полей, основанная на понятиях идеала, простого идеала. Однако открытым оставался вопрос о том, что происходит с простым идеалом поля при включении его в в кавычках над поле. И в связи с этой трудной проблемой Гильберт ввёл ряд важных новых понятий, сформулировал и частично доказал основные относящиеся сюда результаты. Полное их доказательство и дальнейшее развитие стало делом некоторых из самых выдающихся его последователей. С конца 90-х годов в тематике Гильберта на первом плане анализ, геометрия, В анализе ему, кроме работ по теории интегральных уравнений, принадлежат капитальные исследования по вариационному исчислению, доказательства так называемого в кавычках принципа Дерехле и некоторые другие первоклассные результаты. В последние 20 лет своей жизни Гильберт больше всего занимался математической логикой. В скобках смотри ниже пункт 30. Помимо создания важных общих теорий, Гильберт решил ряд трудных, более частных задач. Например, в теории чисел ему принадлежит первое общее доказательство теоремы Варинга, сформулированной еще в XVIII веке. Каждое целое число можно представить суммой не более чем n в скобках больше нуля, катых в скобках k больше нуля степеней целых чисел, где n зависит только от в кавычках целого k. Круглая скобка. Так, доказанная Лагранжем теорема, что всякое целое число представимо суммой не более чем 4 квадратов целых чисел, есть частный случай теоремы Варинга, когда k равно 2, а n от k равняется 4, конец круглой скобки. В дифференциальной геометрии Гильберт доказал трудную и на первый взгляд неожиданную теорему. В трехмерном пространстве всякая поверхность постоянной отрицательной кривизны имеет особенности. Гильберт во вторую половину своей жизни много занимался проблемами теоретической физики. Так, он указал физические применения своей теории интегральных уравнений и в одной из своих работ близко подошел к основным положениям общей теории относительности Эйнштейна. Вообще, кавычка его деятельность отразилась даже в теориях, которые он сам никогда не разрабатывал, как, например, в общей топологии. Быть может, Гильберт, глубже всего, Воздействовал на математический мир даже больше строем своего ума, чем своими гениальными открытиями. Он научил математиков мыслить аксиоматически, то есть стремиться свести каждую теорию к ее самой строгой логической схеме. Отвлекаясь от соответствующей техники вычислений, своей страстной потребности понять, своей интеллектуальной все более взыскательной честностью, в своем неутомимом стремлении Ко все более единой, все более чистой, избалованной от излишнего науки. Гильберт воистину воплощал идеал математика для поколения, кавычка, между двумя войнами. Конец кавычки. Сноска 1 Начало первой сноски. Из статьи Дедонне. Давид Гильберт. Издательство Леона. Париж, 1962 год, страница 297, конец первой сноски.